самой Москве не случилось ничего особенного, по царству тоже тихо было, чужой враг не грозил нежданным нападением, гонцов особливых не было накануне, и ломают себе голову седобородые бояре и попы, зачем зовут их. Слыхали, что был вчера государь у патриарха Иоасафа, здесь во дворце уже дошли до них разные вести. Кое-кто из приближенных к царю в точности знал, в чем дело, но лишним словом боялись обмолвиться, Понимают, что иное слово могло бы дело испортить, а им стоить всего благосостояния, если не жизни. Собравшись в довольно обширном переднем покое, недалеко от опочивальни царя, куда прямо от патриарха прошел он со своим постельничьим голохвостовым, бояре негромко толковали между собою, строили разные предположения и пришли к одному выводу. «Дело касается ничего иного, как женить бы царской». Очевидно, на этом необычном совете их ждала еще большая неожиданность. Бояре Хитрово, Иван Милославский и Соковнин с Вильяминовым подозрительно, с явной неприязнью поглядывали на Матвеева, который тоже очутился между первыми боярами и духовными советниками царя, хотя ни годами, ни чином, ни знатностью рода не получил на это право. Наконец вышел царь и после обычных приветствий среди глубокой тишины объявил торжественно. «Ради устроения царства, земли всей, а на наипаче дома моего государского, с благословения святителя нашего отца-патриарха Иоасафа всея России, немежкая доля понапрасну, поволили мы избрать и себе в царицы единую из девиц-невест, нами собранных в град престольной Москву, девица сия Наталья, Кириллова, дочь Нарышкина. Коли выбору моему супротив не станете, царевичи, бояре и князья», «Вся дума моя ближняя, и вы, отцы, святители, богомольцы наши, ей подадим по обычаю платок ширинку, яко царевне, и кольцо наше царское, поимем ю в жены». Вопрос был задан в такой форме и таким решительным тоном, что возражений, очевидно, не ожидалось. И яре-царевичи, духовные советники, общим гулом согласия и одобрения ответили царю, отвешивая земные поклоны. Твоё дело, государева, твоя и воля» час добрый. Что сказать? Сказать нечего. Божие благословение на тебя, царь, в со избранной царицей твоей да почиет. Оно бы и было, что сказать. Вдруг прорезал общий гул резкий голос Шурина, царского двоюродного брата покойной царицы Ивана Михайловича Милославского. «Да видать, на жить починаем мы на Руси. Новы свычьи обычаи и порядки завелися, не наши московские исконные, а на заморский лад» не из палати на новшестве тебе, царь-государь. Челом бью, по почину и кончину желаю удачливую». И явно вызывающим земным поклоном закончил свою речь боярин, очевидно потерявший от гнева и неожиданности всякое самообладание. Сдвинулись брови Алексея, глаза загорелись огнем, который редко вспыхивал в этих всегда добрых, даже немного сонливых глазах. Но сдержался царь, Сделал вид, что хорошо не расслышал дерзкой речи, что не заметил, как друзья боярина оттерли его в глубину покоя, заслонили собой и стали что-то горячо толковать с ума с «Артамон, ты слышал речь нашу?» — обратился царь к Матвееву. «Сдай кому иному начальство над караулом, домой поспешай, упреди девицу, нами избранную, что следом за тобой и дружки наши пожалуют с нашим царским словом, с дарами и милостью». Готова бы была, да подтверди наказ, ныне ни из Кремля, ни в Кремль, не выпущать никого без нашего особливого приказу, как тебе уж ведомо, ступай. Невольно переглянулись все при последних словах царя, выходит, в почетном плену они очутились, они попали на свадьбу, так нежданно негаданно объявленную. И самые сдержанные, самые гордые, не гнувшиеся до этой минуты, Теперь почуяли, как велика и как близка для них опасность. Лицы их сразу озарились самой приветливой улыбкой и низким, чуть не раболепным поклоном проводили эти князья и бояре, выходящего из горницы, незначительного дворянина Артамона Матвеева, по слову царя, ставшего чуть ли не первым среди них. Алексей заметил эту внезапную перемену и вздохнул легко. Хоть ненадолго, но он чувствовал себя господином этой толпы, которая всеми силами, незаметно, но тяжко навалившись на его державную руку, вынуждает править царством совсем не так, как он сам хотел бы. Обратившись к небольшой кучке бояр и князей, державшихся немного особняком, среди которой находились и все восточные царевичи, живущие на Москве, Алексей продолжал.